получил другую информацию в канцельерии в Лиме. Вот как Гальего обосновывал потом свои действия. Я следовал вдоль этой широты, так как сеньор-президент сказал, что на 15 градусе широты в шестистах лигах от Перу находится множество богатых островов. И в самом деле, главный штурман теперь взял курс на самое сердце Полинезии, ведь большая часть архипелага Туамоту — Острова Общества, Самоа, Фиджи и много других обитаемых островов группируются в полосе между 10 градусами и 20 градусами Южной Широты. Вместо того, чтобы плыть на уединенный остров Пасхи, корабли шли теперь в Гущу островов Туамоту. Однако буквально на пороге архипелага, когда оставалось совсем немного до островов Покапука и Рароиа, к которому пристал плод Контики, своенравный штурман опять внезапно повернул и лег на северо-западный курс. В итоге оба корабля прошли в конце декабря через просвет между маркизами и Туамоту. Спустя три недели был замечен остров Нукуфетау в архипелаге Элис, а на 80-й день с начала плавания экспедиция причалила к одному из Соломоновых островов в Меланезии. После этого испанцам понадобилось почти 400 дней на то, чтобы пробиться обратно в Перу. Характерные для Полинезии западные ветры и течения вынудили их плыть в высоких широтах севернее Гавайских островов. 26 лет спустя вторая экспедиция Менданье снова вышла из Кальяу и достигла Маркизских островов. Как уже упоминалось, это было первое европейское открытие Полинезии. Если бы штурман следовал инструкциям Сармьенту, у первой экспедиции Минданьи были все шансы открыть остров Пасхи. Будь он чуть более последователен в своих собственных решениях, они попали бы на Туамоту. А так, из-за его колебаний, суда экспедиции миновали ближайшие острова и очутились в далекой Меланезии. Тупак Инка в своем доевропейском плавании тоже вполне мог дойти до Меланезии. Это объяснило бы, откуда взялись доставленные им обратно в Перу чернокожие пленники. Но скорее можно полагать, что он, в отличие от маленького отряда Сармьенто, шел на многочисленных плотах веерным строем и обнаружил ближайшие острова. Мы уже видели, что последующие обитатели империи Тупака знали направление и расстояние до Пасхи от Ило и Арики, а также от Кальяо. И надо думать, кормчие самого тупака за 2-3 поколения до прихода испанцев были осведомлены не хуже. Следующей запаской обитаемый остров Мангарева в юго-восточной конечности архипелага Туамоту. Его жители подтверждают, что тупак со своим флотом доходил сюда. Главное их предание рассказывают о визите чужеземного короля Тупы. Первым эти рассказы опубликовал в 1924 году Крищин, который не знал истории инков. Есть у мангаревцев предание о рыжеволосом вожде по имени Тупа, который пришел с востока на судах неполинезийского типа, скорее напоминающих плод. Несомненно, тут отразилось воспоминание о каких-то перуанских бальсас. В 1928 году Риве, ссылаясь на Крищина, первым предположил, что мангаревцы сохранили память о визите Тупака Имки. Далее Бак опубликовал дополнительные подробности из старинной, так называемой, терепонской рукописи, составленной через несколько десятилетий после прихода европейцев сыном мангаревского вождя. Одним из видных посетителей Мангаревы был Тупа. Согласно местному преданию, он прибыл, когда правили короли-братья Тавере и Тарои, Тупо подошел к Мангареве через юго-восточный пролив, названный потом Теавануи-отупо. Большой пролив Тупы. И дальше. Мореплаватель, тупо подошел к самой Мангареве и остановился в большом проливе Тупы. Он ступил на берег островка Те В той же полинезийской рукописи говорится, что тупо, прежде чем возвратиться на родину, поведал мангаревцам про обширную страну, где живет большой народ управляемый могущественными королями. Кава, островок восточной части барьерного рифа, где по преданию сошел на берег Тупа, и большой пролив Тупы, где была стоянка его плотов, заставляют вспомнить слова инков про остров Ава или Ава-Чумби,